Глава двадцать вторая. В пятницу утром на Брутон-стрит царила страшная суматоха. Разведка донесла, что вдовствующая графиня Бриджертон и ее сын, Бенедикт Бриджертон, выскочили из дома, мистер Бриджертон практически впихнул мать в карету, и карета помчалась с головокружительной скоростью. Франческая Геоцинта Бриджертон якобы остались стоять у двери, и автор этих строк, Получило заверение из самых достоверных источников, что Франческа произнесла неприличное слово. Однако не только семейство Бріджертон пребывало в возбуждённом состоянии. Семейство Пенвуд тоже вело себя чересчур оживлённо. Графиня закатила скандал своей дочери, мисс Пози Релинг, прямо на улице, перед домом. А поскольку автору этих строк леди Пенвуд никогда не нравилась она может лишь крикнуть «Руки прочь от пози!» Светская хроника «Леди Уистелдаун» 16 июня 1817 года Холод, леденящий холод и тихий, наводящий ужас шум, явно производимый маленьким четвероногим существом. А может быть и не маленьким, а большим четвероногим существом. А если ещё точнее — маленьким четвероногим существом, увеличенным в несколько раз, крысой. Боже, простонала Софи. Она нечасто упоминала именно Господа в суе, но ей показалось, что сейчас самое подходящее для этого время. Быть может, он услышит её и убьёт крыс. Как бы это было здорово. Вот сверкает молния, огромная, невероятно огромная. Она ударяет в землю, И от неё по всей земле разбегаются маленькие электрические щупальцы. Они настигают крыс, и те падают замертво. Очаровательная мечта. Средний той, в который она выходила замуж за Бенедикта Бриджертона, и они жили вместе долго и счастливо. Она осталась одна, совсем-совсем одна. Софи никак не могла понять, почему это её так расстраивает. Она всегда, всю свою жизнь была одна, никогда С тех самых пор, как бабушка оставила её перед дверью Пенвуд-парка, у неё не было подруги, которая ставила бы её интересы превыше своих или на том же уровне. В животе у Софи урчало. В список всех несчастий можно добавить ещё и голод и жажду. Ей не принесли даже глотка воды, и мечта о чае стала преследовать её. Вонь в камере стояла неимоверная. Софи выдали мерзкую ночную вазу, однако она решила воспользоваться ею только в случае крайней необходимости. Вымыть вазу никто не удосужился. Когда София взяла её в руки, она была мокрой, однако отнюдь не от воды, и София поспешно отшвырнула её от себя, чувствуя, что ещё немного и её стошнит. За свою жизнь ей довелось вылить содержимое бесчисленного множества ночных ваз, но люди, за которыми она выносила эти вазы, обычно, так сказать, отверстили, попадали в цель, не говоря уж о том, что Софи всегда могла вымыть потом руки. А теперь её мучили не только холод, голод и жажда, но и сознание того, что она грязная и вонючая, примерское ощущение. К вам посетитель. Услышав ворчливый, недружелюбный голос тюремного надзирателя, Софи так и подпрыгнула. Неужели Бенидик нашёл её? Но захочет ли он вызволить её отсюда? Захочет ли «Так-так-так, Араминта!» У Софи упало сердце. «Софи Беккет!» — прошипела Араминта, подходя к камере и прикрывая нос платком, словно царившая в тюрьме вонь исходила от самой Софи. «Вот уж не ожидала, что у тебя хватит наглости явиться в Лондон!» Софи плотно сжала губы. Она понимала, что Араминта пришла лишь за тем, чтобы вывести её из себя. И не собиралась доставлять ей такой радости. Боюсь, дела твои плохи, продолжала Раминта дело на грустном тоном. Судья не слишком благоволит к воровкам. Софи скрестила руки на груди и упрямо уставилась в стену. Если она будет смотреть на Раминту, то непременно к ней бросится и добьётся лишь того, что разобьёт себе лицо о железные прутья решётки. Уже одного того, что ты сточила застёжки стуфель, "Платила, чтобы настроить его против тебя", проговорила Раминта, барабаня пальцами по подбородку. "А уж когда я сообщила ему, что ты украла у меня обручальное кольцо, участь твоя была решена". "Но я не!" закричала Софи и осеклась, сообразив, что именно это Раминта от неё и добивается. "Разве?" Раминта хитро улыбнулась и помахала в воздухе рукой. "Не видишь? На мне нет обручального кольца, и потом Что значит твоё слово против моего? Софи открыла было рот, чтобы что-то сказать, и снова закрыла его. Раминта права. Любой судья поверит графине Пенвуд, а не ей. На лице Раминты появилась недобрая улыбка. Надзиратель мне сказал, что тебя вряд ли повесят, так что можешь не волноваться. А вот то, что вышлют из страны, это точно. Софи чуть не расхохоталась. Ещё вчера она и сама подумывала о том, чтобы уехать в Америку. А вот теперь на самом деле уедет, только не в Америку, а в Австралию, и закованная в кандалы. Я попрошу, чтобы к тебе относились с снисхождением, проговорила Раминта. Я не хочу, чтобы тебя убили, я лишь хочу, чтобы отправили куда-нибудь подальше. Образец христианского милосердия, пробормотала Софи. Не сомневаясь, судья будет тронут до глубины души. Коснувшись руками висков, Араминта машинально откинула назад волосы и с фальшивой улыбкой проговорила «Совершенно!» И Софи вдруг почувствовала, что просто обязана её спросить «За что вы меня ненавидите?» Не сводя с неё глаз, Араминта прошептала в ответ «Потому что он тебя любил». Софи, потрясённая, молчала. Глаза Араминты злобно блеснули. Я никогда его за это не прощу, Софи недоверчиво покачала головой. Он никогда меня не любил, отрезала она. Но он одевал тебя, кормил, Раминта недовольно поморщилась. Он заставил меня жить с тобой. Но это нельзя назвать любовью, возразила Софи. Это чувство вины. Если бы он и в самом деле любил меня, он никогда не оставил бы меня с вами. Он был не глупым человеком и наверняка догадывался, Как вы меня ненавидите. Если бы он меня любил, он не забыл бы упомянуть меня в своём завещании. Если бы он меня любил, голос Софии прервался. Скрестив руки на груди, Араминта насмешливо смотрела на неё. Если бы он меня любил, продолжала София. Он нашёл бы время со мной поговорить, спросить, как у меня прошёл день, что я сейчас изучаю, что я сегодня ела. Судорожно сглотнув, София отвернулась. Слишком тяжело было смотреть на Араминту. Никогда он меня не любил, тихо договорила она. Он не умел любить. Несколько секунд обе молчали, потом Араминта произнесла: Он ненавидел меня. Софи медленно обернулась, за то что не родила ему наследника. У Араминты начали трястись руки. Софи не знала, что сказать, а может быть, ничего и не нужно было говорить. Ещё несколько минут прошло в молчании. Араминта первой нарушила его. "Сначала я ненавидела тебя за то, что он поселил тебя в моём доме. Ни одна нормальная женщина не согласилась бы приютить в своём доме ублюдка своего мужа". Софи промолчала, но потом, потом, к огромному удивлению, Араминта бессильно прислонилась к стене, словно воспоминания отняли у неё все силы. Но потом твоё присутствие было мне живым укором. Какая-то сучка родила ему ребёнка, а я, его законная жена, не смогла этого сделать. Софья решила не вставать на защиту матери, понимая, что всё равно ничего этим не добьётся. Я не просто ненавидела тебя, прошептала Раминта. Мне был ненавистен весь твой облик. Софью это несколько не удивило. Ненавистен твой голос, твои глаза, Так похожи на его глаза. Мне ненавистно было то, что ты живёшь в моём доме. Но это был и мой дом, тихо возразила Софи. "Да", ответила Рамента. "Я знаю, и мне это тоже было ненавистно". Софи резко обернулась и, взглянув Араменте в глаза, спросила: "Зачем вы пришли? Неужели вам мало того, что вы сделали? Ведь вы добились, что меня отправят в Австралию". Рамента пожала плечами. Я никак не смогла удержаться, чтобы не прийти. Так приятно видеть тебя за решёткой. Мне теперь придётся мыться целых 3 часа, чтобы избавиться от вони, но это того стоит. В таком случае прошу меня простить, но я сяду в уголок и сделаю вид, что читаю книгу, выпалила Софи. Мне, в отличие от вас, не доставляет удовольствия вас лицезреть. Она прошествовала в угол камеры и уселась на шаткую трёхногую табуретку единственный предмет мебели, стараясь сдержаться с достоинством. Араминта её победила, что верно то верно, однако не смогла сломить её дух, и Софи намеревалась дать ей это понять. Она сидела, скрестив руки на груди, спиной к двери, ожидая услышать удаляющиеся шаги. Не раздались. Араминта по-прежнему стояла возле камеры. Наконец, когда прошло уже минут 10, Софи не выдержала и, вскочив, крикнула, «Почему вы не уходите?» «Я думаю», — ответила Араминта, склонив голову на бок. Софи хотела спросить о чём, но почему-то побоялась. «Интересно, как там живут в Австралии?» — задумчиво проговорила Араминта. «Я там, естественно, никогда не была, да и никто из моих знакомых, людей культурных и цивилизованных тоже, но я слышала там страшная жара». «А у тебя такая светлая кожа. Вряд ли она вынесет жаркое солнце. Думаю, что...» Но что Араминта думала, так и осталась тайной. Надо сказать, к счастью. Поскольку произнеси она ещё одно слово, И Софи не выдержала бы, бросилась бы на неё и попыталась придушить голыми руками. Из-за дверей донёсся какой-то шум. «Какого чёрта?» — скричала Араминта, И попятившись заглянула за угол. В этот момент Софи услышала голос, такой знакомый и родной. "Бенедикт", прошептала она. "Что ты сказала?" спросила Араминта, но Софи её уже не слушала. Вскочив, она бросилась к решётке и прижалась к ней лицом. "А я вам говорю, пропустите нас!" бушевал Бенедикт. "Бенедикт!" крикнула Софи. Она уже забыла, что не хотела, чтобы именно Бриджертон увидели её в такой ужасной обстановке. Забыла, что считала, будто у неё с Бенедиктом не может быть будущего. Сейчас она могла думать только об одном: он пришёл за ней, он здесь. Если бы Софи могла вышибить головой решётку, она бы это сделала. Послышался громкий звук удара, потом глухой стук, как будто тело свалилось на пол, быстрые шаги и наконец Бенедикт. Софи, господи, как ты? Просунув сквозь прутья решётки руки, Бенедикт обхватил Софи за щёки. Губы его нашли её губы, однако поцелуй получился не страстным, а полным ужаса, смешанного с облегчением. Мистер Брибжортан? взвизгнула Араминта. Каким-то образом Софи удалось оторвать взгляд от Бенедикта и взглянуть Араминте в лицо. Оно выражало крайнее изумление. Охваченная радостным возбуждением, Софи совершенно забыла, что раминта понятия не имеет о тех узках, которые связывают её, Софи, с семейством Бриджертон. Это был один из самых замечательных моментов её жизни. Пусть кто-то назовёт её мелочной и злопамятной, ничтожной, но Софи было приятно осознавать, что Араминта, мнившая себя купоном земли, только что наблюдала, как Софи поцеловал один из самых завидных лондонских женихов. Генедикт, не хотя отстранился, легонько провёл руками по лицу Софи и отошёл от камеры. Скрестив руки на груди, он впирился в Араминту взглядом, способным, казалось, прожечь её насквозь. «В чём вы её обвиняете?» — грозно спросил он. Хотя Софи терпеть не могла Араминту, она понимала, что та далеко не глупа. А сейчас она убедилась в том, что мачеха ещё и смелая особа. Вместо того, чтобы затрястись от страха, она подбоченилась и выкрикнула «В воровстве!» И в этот момент из-за угла показалась леди Бриджертон. «Не могу поверить, что Софи способна на воровство!» Проговорила она, подходя к сыну и прищурившись, взглянула на Араминту. А вы, леди Пенвуд, мне никогда не нравились. Попятившись, Араминта прижала руку к груди и с оскорблённым видом произнесла: Речь сейчас не обо мне, а об этой девице. Она бросила испепеляющий взгляд на Софи, у которой хватило наглости украсть моё обручальное кольцо. «Не крала я вашего обручального кольца, и вы это прекрасно знаете!» — воскликнула София. «Мне оно абсолютно ни к чему!» «Из застежки с моих туфель!» — не слушая продолжала Араминта. София удрученно замолчала. «Ха! Вот видите!» — Араминта обвела по бедоносным взглядам собравшихся. «Явное признание вины!» «Но ведь она ваша падчерица!» — проговорил Бенедикт. «Как же вы могли поставить ее в такое положение?» что она вынуждена была красть. Лицо Араминты исказилось от гнева, пошло красными пятнами, и она прошипела: "Не смейте называть её моей падчерицей. Она мне никто, никто!" "Прошу меня простить", раздался спокойный голос леди Бриджерттон. "Но если она и в самом деле для вас никто, почему вы явились сюда, в эту зловонную тюрьму?" Ответить Араминта, по счастью, для себя не успела. Прибыл судья, А за ним мрачный тюремный надзиратель, у которого под глазом расплывался огромный синяк. Поскольку надзиратель, припроводив её в камеру, воспользовался удобным случаем и похлопал по попке, понимая, что девушка абсолютно беззащитна, Софи не смогла сдержать сейчас злорадной улыбки. Что здесь происходит? спросил судья. Эта женщина, громко проговорил Бенедикт, обвинила мою невесту в воровстве. Невесту? София едва сдержалась, чтобы не раскрыть рот от изумления, и изо всех сил вцепилась в тюремную решётку, чувствуя, что если отпустит руки, рухнет на пол. "Невесту?" ахнула Раминта. Судья выпрямился. "А как ваша фамилия, сэр?" Скрестив руки на груди, Бенедикт назвал себя. Судья побледнел. "Простите, виконт, случайно вам не родственник?" «Он мой брат!» «Она...» — запнувшись он указал на Софи. «Ваша невеста?» Софи подумала, что сейчас раздастся голос с небес и обвинит Бенедикта во лжи, но, к её удивлению, ничего подобного не произошло. Леди Бриджертон кивнула в подтверждение слов сына. «Вы не можете на ней жениться!» — не выдержала Араминта. Бенедикт повернулся к матери. «Я должен просить разрешения, леди Пенвуд?» Насколько я знаю, нет, ответила леди Бриджертон. Но она просто шлюха, завопила Араминта. Её мать была шлюхой, а яблочко от яблони недалеко. Бенедикт схватил её за горло, не дав договорить. Ещё одно слово, и я вас ударю, предупредил он. Судья постучал Бенедикта по плечу. Простите, но вам лучше отпустить её. Может быть, надеть на неё намордник? На секунду задумавшись, Судья покачал головой. Бенедикт с видимой неохотой отпустил Араминту. «Если вы на ней женитесь!» — заявила та, потирая шею. «Я расскажу всем, кто она такая, незаконно рождённая дочь графа, прижитая им от шлюхи!» Судья повернулся к Араминте. На лице его застыло суровое выражение. «Полагаю, подобные выражения здесь неуместны. Уверяю вас, я и сама не привыкла так выражаться». Ответила Раминта презрительно фыркнув. Однако сложившиеся обстоятельства вынуждают. Софи взглянула на Бенедикта и замерла от испуга. Он тот же мал, тот разжимал кулаки, и вид у него был весьма угрожающий. Он явно считал, что данные обстоятельства требуют применения крепких кулаков. Судья откашлялся и проговорил: "Вы обвиняете её в серьёзном преступлении, а она невеста мистера Бридджертона." А я, графиня Пенвуд, взвизгнула Араминта. Графиня. Судья ввёл собравшихся оценивающим взглядом. Араминта одна, а Бридджертонов двое, и один из них сердитый мужчина, который уже успел подбить глас надзирателю. Она меня обокрала. Это вы обокрали её, возразил Бенедикт. Воцарилась полная тишина. Вы украли у неё детство, бросил Бенедикт. Вне себя от ярости. Он практически ничего не знал о жизни Софи, но чувствовал, что эта мерзкая особа леди Пенвуд причинила ей немало боли. Да и этот безвременно умерший папаша тоже, похоже, внёс свою лепту. Повернувшись к судье, Бенедикт пояснил. «Моя невеста — незаконно рождённая дочь покойного графа Пенвуда. Именно поэтому вздовствующая графиня ложно обвинила её в воровстве, из мести и ненависти». Судья перевёл взгляд с Бенедикта на Араминту и наконец на Софи. "Это правда?" спросил он её. "Вас и в самом деле ложно обвинили?" "Она украла застёжки от туфель!" завизжала Араминта. "Клянусь памятью своего покойного мужа, она их украла!" "Ради бога, мама, не кричи. Это я взяла твои застёжки." Софи открыла рот от изумления. "Пози?" Бенедикт взглянул на вновь прибывшую, невысокого роста, пухленькую особу, явно приходившуюся Араминте дочерью, потом снова на Софи, которая побледнела как полотно. "Убирайся отсюда", прошептала Араминта. "Ты не имеешь к этому делу никакого отношения". "А по-моему, имеет", возразил судья, повернувшись к Араминте. "Если она взяла ваши застёжки от туфель, вы хотите, чтобы ей предъявили обвинение? Но она моя дочь". Заприте меня в камере вместе с Софи, театрально воскликнула Пози, для пущего эффекта прижав руки к груди. Если её вышлют из страны за воровство, то пусть и меня высылают. Впервые за несколько дней Бенедикт улыбнулся. Надзиратель взял ключи. Открыть, сэр, спросил он. Уберите ключи, возмутился судья. Не станем же мы сажать под замок дочь графини? Нет, не убирайте, вмешалась леди Бріджертон. Я требую, чтобы мою будущую невестку немедленно выпустили. Надзиратель беспомощно взглянул на судью. Ладно, сдался судья и ткнув пальцем в направлении Софии, объявил: Выпусти её. Но никто никуда не уйдёт, пока мы во всём не разберёмся. Араминта открыла было рот, чтобы возразить, но не успела. Дверь в камеру уже открыли, и Софи, выскочив, кинулась к Бенедикту. Однако судья перехватил её. Не так быстро с ударыня. Обниматься будете потом, когда я решу, кого арестовывать. Никого, сказал Бенедикт. Вышлюте её в Австралию, взвизгнула Араминта, тыча пальцем в Софи. Посадите меня в камеру, крикнула Пози. Это я украла. Да замолчи ты, Пози, прошептала Софи. Поверь мне, ты и 10 минут в этой камере не продержишься. Там просто ужасно и полно крыс. Гози с погоно попятилась. Я позабочусь о том, чтобы вас в этом городе никогда больше никто не принимал, заявила леди Бриджертон Араминте. Вы ничего не сможете сделать, ведь я графиня, прошептала Араминте. А я имею в обществе больший вес, возразила леди Бриджертон совершенно не свойственным ей язвительным тоном, и Бенедикт Софи рты при раскрывали от удивления. Хватит! Остановил их судья и, указав на Араминта, обратился к Пози. "Это ваша мать?" Пози кивнула. "И вы утверждаете, что украли у неё застёжки с туфель?" Пози снова кивнула. "А вот обручального кольца никто не крал. Оно лежит дома, в шкатулке с драгоценностями". Услышав это, никто не удивился. "Вовсе нет!" возразила тем не менее Араминта. "Нет лежит" настояла на своём позе. А шкатулку ты держишь в комоде, в третьем ящике слева. Араминта побледнела. Похоже, вам не в чём обвинить мисс Беккет, леди Пенвуд. Араминта затряслась от ярости и, протянув руку, ткнула длинным дрожащим пальцем в Софи. "Она меня обокрала", заявила она убийственно спокойным тоном и метнула в позе яростный взгляд. "Моя дочь лжёт. Не знаю почему, не понимаю." Чего она этим добивается, но она лжёт. Софи похолодела, понимая, что добром всё это не кончится. Пози ждёт дома ужасный скандал. Раминты никогда ей не простит того, что она подвергла её публичному унижению. Нельзя допустить, чтобы Пози взяла её вину на себя. Пози не нужно, невольно вырвалось у Софи, однако договорить она так и не смогла. Пози больно толкнула её локтем в живот. Вы что-то сказали? Спросил судья. Софи покачала головой. От боли у неё перехватило дыхание, и она не могла говорить. Тяжело вздохнув, судья провёл рукой по редеющим светлым волосам и оглядел присутствующих. Леди Бриджертон откашлялась, привлекая к себе внимание. "В этом деле о краже застёжки есть очень много неясностей", проговорил судья с таким видом, что всем стало ясно. "Он был бы рад находиться сейчас где угодно, только не здесь". «Не о застёжке, а о застёжках!» — фыркнула Араминта. «Их было две!» «Две или одна — это значение не имеет», — отрезал судья. «Но то, что вы ненавидите друг друга, видно невооружённым глазом. А вот за что мне и хотелось бы выяснить, прежде чем я предъявлю кому-то обвинение?» Секунду все молчали, потом одновременно заговорили. «Тихо!» — крикнул судья и ткнул пальцем в сторону Софи. «Начинайте вы!» «Уф!» Теперь, когда Софи дали слово, она почувствовала невероятное смущение. Судья громко кашлянул, поторапливая и Софи, указав на Бенедикта, быстро заговорила. То, что он сказал, совершенно верно. Я и в самом деле дочь графа Пенвуда, хотя он меня так и не признал. Роменко открыла было рот, чтобы что-то сказать, но судья бросил на неё такой взгляд, что она не решилась это сделать. Я жила в Пенвуд-парке в течение семи лет до того, как она... Софи кивнула на Раминту. Вышли замуж за графа. Граф назвался моим опекуном, но все знали, кто я ему на самом деле. Софи замолчала, вспомнив постоянно грустное лицо отца. Я очень на него похожа, прибавила она. Я знала вашего отца, тихо проговорила Леди Бриджертон, и вашу тётушку, потому то мне постоянно казалось, что мы с вами где-то раньше встречались. Софи благодарно ей улыбнулась. Голос леди Бриджертн звучал ободряюще, и у неё потеплело на душе. "Прошу вас, продолжайте", сказал судья. Софики внуло и стала рассказывать дальше. "Когда граф женился на ней, она попыталась заставить его выгнать меня из дома, но отец не согласился. Я редко его видела, и думаю, он нечасто вспоминал обо мне, но он считал, что несёт за меня ответственность, и никогда не позволил бы вышвырнуть меня из дома". Но когда он умер, Софи замолчала, пытаясь проглотить комок в горле. Она ещё никому и никогда не рассказывала свою историю, и сейчас произносимые ею слова казались чужими и странными. "Когда он умер", продолжала она. "оказалось, что согласно его завещанию, леди Пен вот может получить в три раза большую сумму денег, если согласится оставить меня в доме до достижения мной двадцатилетнего возраста, и она на это пошла". Однако моё положение изменилось кардинально, я стала служанкой. Впрочем, служанка — не совсем верное слово. Софи печально улыбнулась. «Слугам платят, а я жила на положении рабыни». Софи взглянула на Араминту. Она стояла, скрестив руки на груди, задрав нос и плотно сжав губы. И Софи внезапно как гром поразила. Сколько же раз она видела на лице Араминты подобное выражение. «Злое, надменное, пренебрежительное». Мачеха ненавидела её так, что готова была стереть с лица земли, а она, Софи, выжила. Она стояла перед ней грязная, нищая, но дух её был не сломлен. «Софи?» — с беспокойством спросил Бенедикт. «С тобой всё в порядке?» Софи медленно кивнула. Только сейчас она начала понимать, что с ней в самом деле всё в порядке. Человек, которого она любит, только что сделал ей предложение. А Рамин-то наконец-то получит по заслугам, Бриджертон и наверняка позаботятся о том, чтобы ни в одном приличном доме её не принимали. А Пози, и это самое приятное, Пози, которая всегда хотела быть её сестрой и у которой никогда не хватало духу защитить саму себя, встала на её защиту, выступив против матери. Софи была на 100% уверена, что если бы Бенедикт не приехал в тюрьму и не объявил, что она его невеста, Показание Позе было бы единственным, что спасло бы её от высылки из страны, а может быть, и от смертной казни. И Софи понимала, что Позе придётся дорого заплатить за свою храбрость, а Рамин-то наверняка придумает, как превратить жизнь своей младшей дочери в кромешный ад. «Да, всё сейчас в полном порядке», и Софи, с облегчением вздохнув, проговорила. «Позвольте мне закончить свой рассказ». После смерти графа леди Пен вот держала меня в доме в качестве бесплатной горничной хотя по правде говоря я выполняла к тому же работу трёх служанок а знаете в прошлом месяце леди Уистлдаун как раз об этом писала воскликнула Пози Я говорила маме что заткнись Пози рикнула Араминта Когда мне исполнилось 20 лет продолжала Софи она не выгнала меня из дома до сегодняшнего дня не понимаю почему По-моему, мы уже достаточно её наслушались, бросила Раминта. А, по-моему, нет, выкрил Бенедикт. Софи вопросительно взглянула на судью и, когда тот кивнул, продолжала. Могу лишь предположить, что ей нравилось кем-то командовать. А может быть, хотелось иметь горничную, которой не нужно платить. Ведь никаких денег отец мне не оставил. Это не так, выпалила Пози. Софи удивлённо взглянула на неё. Он оставил тебе деньги. Софи открыла рот от удивления. Но этого не может быть. У меня ничего нет. Отец позаботился о том, чтобы до 20 лет я ни в чём не нуждалась, но после этого, после этого, решительно заявила Пози: "У тебя оставалось приданое". "Приданое?" прошептала Софи. "Это неправда!" Взвизгнула Араминта. "Нет, правда!" отрезала Пози. "Не нужно было оставлять компрометирующих доказательств, мама. «Я читала в прошлом году копию завещания графа». Она повернулась к присутствующим. «Оно находится в той же шкатулке, что и обручальное кольцо». «Вы украли мое преданное?» — едва слышно прошептала Софи. Все эти годы она думала, что отец ей ничего не оставил. Она знала, что он никогда ее не любил, что поселил ее в своем доме только потому, что посчитал обязанным возложить на себя ответственность за ее благополучие. Но сознание того, что он оставил приданное Розе Монтипозе, которой не приходились ему никем, а не ей, родной дочери, всегда доставляло острую боль. Наверное, он просто забыл о ней. Он оставил мне приданое, ошалелонно проговорила она, и, повернувшись к Бенедикту, сказала: У меня есть приданое. Мне всё равно, есть у тебя приданое или нет, ответил Бенедикт. Мне оно не нужно, а мне не всё равно. — сказала Софи. — Я думала, он забыл обо мне. Все эти годы я считала, что он забыл упомянуть меня в своем завещании. Я понимаю, он не мог оставить денег незаконно рожденной дочери, но ведь он во всеуслышание объявил меня своей подопечной, а подопечная оставлять деньги и не возбраняется. Она почему-то взглянула на ледь Бриджертон. Он мог это сделать. Так делается сплошь и рядом. Откашлившись, судья повернулся к Араменте. И где сейчас эта приданная? Араминта промолчала. Ту же откашлевшись леди Бриджертон проговорила: "По-моему, присваивать чужую приданное не вполне законно". Она удовлетворённо улыбнулась. "Не правда ли, Араминта?"